Глава двадцатая Знаете, мне подумалось... Эйта Ирма выглядела расслабленной, что несколько настораживало. «Нам стоит представить девочку Свету. Для начала, скажем, кулуарно. Конечно, времени почти не осталось, но я взяла на себя смелость разослать приглашение. Простой домашний вечер, камерная обстановка, возможность присмотреться друг к другу. И плюнуть ядом в душу ближнего. Понимаю». Я воткнула вилку в переплетение чего-то темного и блестящего, с виду похожего на водоросли. Надеюсь, что все-таки не они, потому что водоросли, я, признаться, недолюбливала, несмотря на всю их полезность. «Мне кажется, мама, ты спешишь». На сей раз Мару достоил семью собственным присутствием. Выглядел он усталым. «Недосып, сказывается». Или проблемы государственные покоя не дают. Главное, что ест-то через силу, а может, вид делает. Рыбу несчастную разодрал на махонькие кусочки, соус по блюду размазал и теперь зеленым горошком занялся, свежим. Я вот воздержалась, поскольку для горошка сейчас явно не сезон, стало быть, тепличный». А что там в теплицах у этой Ирмы растет и демоны не знают, дорогой. Она была милосердна и снисходительна, какой только может быть дама высшего света по отношению к людям жизнью обделенными. Это ты что-то не торопишься, неужели не понимаешь, что в твоем положении не стоит шокировать общество, через чур уж шокировать. У нас есть возможность обзавестись поддержкой, раз уж ты решил вернуть это недоразумение в семью. Я ответила взглядом на взгляд и облизала вилку, с трудом удержавшись, чтобы не облизать пальцы. У нас мост рухнул, маменька. Сауля пила шампанское. Только его и пила. Мрачно, сосредоточено и бокал за бокалом, при этом оставаясь с виду вполне себе вменяемой. И вправду талант. Или, правильнее будет сказать, опыт. И что? Аргумент не произвел на Эйту ни малейшего впечатления. Были времена, когда мосты у причальных башен в принципе считались излишеством. Я пригласила самых близких людей, тех, кто способен разделить нашу, как бы это выразиться, радость, и правильно подать все в свете. Второе, полагаю, — «Было куда как важнее. Завтра девочкой займутся. Надо привести ее в подобающий вид. Что-то сделать с волосами. Отрастить вряд ли выйдет. Может, покрасить? Она подозрительно седовата». «Мама!» «И кожа! Кожа в ужасном состоянии. Этот загар, морщины, пошлость неимоверная. В наше время, дорогая, стареть не модно». «Ага!» — сказала я, засовывая в рот кусок палтуса. — ничего так, на подушке из брокколи с мятным соусом, в котором плавали зерна горчицы. Необычно и, надеюсь, не отравлено, хотя перстенек, который я все-таки примерила, молчал. — Конечно, эйту из нее при всем моем желании не сделать. — Ты недооцениваешь себя, — заметил Юргис, которому досталось место по правую руку Ирмы. «Ах, перестань! Сейчас не время для лести!» «Для лести всегда есть время!» «Мне не кажется, что идея удачная!» Кирис отвлекся от созерцания тарелки. Как-то он был немногословен, а еще выглядел измученным и готова поклясться, что это отнюдь не результат недосыпов. Такое я встречала на Ольсе. Иногда там появлялись... Люди, которые селились в замке, как некогда селилась я сама. Или они просто жили, порой, кажется, не замечая ничего вокруг. И Гедра ворчала что-то про глупцов, которые края души не видят. Не знаю, знал ли Кирис про этот самый край, но чувствовала. Подошел он к нему вплотную, а Гедра здесь не было. «Слишком много посторонних людей». Это может быть небезопасно в свете последних событий. Дорогой, Рыжего не удостоили взгляда. Мне кажется, что твой человек несколько преувеличивает эти, как там их, последние события. Несчастья случаются, к сожалению. Все в воле богов, но это же еще не значит, что мы теперь должны остаток жизни провести в заперти. Мама. «Приглашения разосланы, и будет очень мило с твоей стороны, если ты найдешь немного времени для семьи. С этой работой ты совсем о нас забыл. И знаешь почему? Потому что твой помощник перестал выполнять возложенную на него работу. Тебе нужен кто-то толковый, способный». «Хватит!» Мар поднялся. «И еще успокоительное». Эйта Ирма погладила любовника по руке. Если хочешь, я могу приготовить сама. У меня получаются отменные успокоительные. Ночь пришла с запада. Она подбиралась медленно, и небо сперва стало серым, почти до белизны, а потом вдруг почернело, загустело, расползлось, укрывая и скалы и тот лоскуток моря, что был виден из моей комнаты. Часы пробили десять и одиннадцать. Никогда не умела ждать, а уж теперь к ожиданию прибавилась некоторая ранее несвойственная мне нервозность. Предвкушение... Пожалуй, что жизнь моя на Ольсе была спокойна и размерена, а здесь, выходит, мне не хватало чего-то подобного. Того, что люди обычные переживают в юные годы, когда я была занята тем, что пыталась доказать миру, что женщины могут быть не глупее мужчин. Доказала и сама почти поверила. И теперь вот мерила шагами комнату, не способная остановиться хоть на миг. Пыталась вспомнить таблицу констант для серебра, но голова напрочь отказывалась работать. Волнение нарастало. Здешняя ночь пахла морем и землей и еще листвой, деревом. Она заглядывала в приоткрытое окно, будто не веря, что и ее приглашают в дом. Мне бы переодеться. Лезть в амбар в платье затея не самая лучшая. В моих чемоданах которые так и стояли неразобранными, слуги честно пытались, но защита не позволила исполнить обязанности должным образом, а тыщится кое-что попрактичней. Юбки и в лабораториях не слишком удобны, а потому я давно обзавелась нарядом, пусть и непристойным с точки зрения салат РС, но вполне себе практичным. Свободные брюки, темная блуза из тех, которые местные надевают в море, и куртка с широкими рукавами на завязках. Пропитанная особыми составами, одежда неплохо защищала что от ветра, что от влаги, что, куда более актуально рядом с алмазной печью, от огня. Нет, взрыва она не выдержит, несмотря на поликристаллическое покрытие. Наносить я его замучилась. Но вот шансы мои выжить при случайном пробое значительно увеличивались. Мой платок лежал здесь же. Часы внизу пробили полночь. Еще немного, и... Я раскрыла шкатулку с инструментом, пытаясь понять, что именно может пригодиться. Чуть Чутье подсказывало, что стоит взять все, и еще кофр с декоктами. Так оно вернее будет. Правда, незаметности во мне поубавятся. Я вздохнула. Возьмем малый прибор. И само собой лупу из розового алмаза. То есть частично розового, поскольку вырастить камень подобных размеров само по себе достижение. А уж чтобы полностью измененный, мне удалось добиться деформации верхних слоев, причем довольно глубокой, что и позволило, собственно, камень отшлифовать. Впрочем, этого хватило. Лупа вышла небольшой, с виду даже игрушечной, но работала. «В лаборатории. Сегодня и полевые испытания проведем». Я подпрыгнула от нетерпения и выглянула-таки в коридор. С Этной было бы проще, но она осталась в ангаре. «Еще одного голема сделать, что ли?» «Попробовать иной облик. К примеру, кого-нибудь легкого, крылатого, способного переносить небольшие кристаллы с записями. Или что-нибудь иное». Почтовые цепелины – дело, конечно, хорошее, но при всей своей скорости они значительно проигрывают обыкновенным чайкам. А вот если... Новая идея почти поглотила меня. Впрочем, не настолько, чтобы утратить осторожность. В коридорах было темно. Как-то слишком уж темно. Пусто, глухо. Звук моих шагов тонул в коврах, а я сама... Я ощутила себя вдруг потерянной. «Куда спешишь, любовь моя?» Этот голос заставил замереть, прижавшись к стене. «Вот же! Какое тебе дело?» «Прямое. Я же сказал, что люблю тебя». «Юргис, чтоб ему! Не спится в ночь глухую?» Я вытянула шею, но разглядела лишь смутную тень. Лунный свет проникал в холл, но был вялым, разбавленным. А рядом с ним Сауля? Это не мешает тебе спать с моей матерью? Все мы несовершенны. Сауля фыркнула, но уходить не спешила. Они стояли по обе стороны лестницы, ею разделенные, и сейчас эта самая лестница гляделась мне непреодолимой преградой. Надо же! Зачем тебе я? Затем, что Эйта Ирма, конечно, хороша, но годы берут свое». «Да и любить она не умеет. Мне кажется...» «Всего-навсего кажется, девочка моя». Теперь голос звучал печально, а тень качнулась, будто грозя ступить на лестницу. «Она играет со мной, с тобой, со всеми. Вот увидишь, скоро ей надоест, и на моем месте появится кто-то другой. Вероятно, помоложе. А ты женишься на мне?» «Если ты захочешь». «У меня уже есть жених». «Скорее уж, надсмотрщик, как тебя вообще угораздило заключить договор с этим уродом?» «Рыжий и урод? Нет, он, конечно, далеко не красавец. Во всяком случае, до эйтов ему далеко. Однако и уродом я бы его не назвала. Обычный. Пожалуй, что-то в нем есть откорно. Не во внешности, в той неторопливости, в спокойствии». И еще эта манера – смотреть будто бы в сторону, но я хорошо научилась чувствовать чужие взгляды. Он не урод и тоже не в восторге. Сауля вздохнула, и вздох ее походил на шелест осенних листьев. Но ты не знаешь Мара. Если ему что-то взбрело в голову, выдать тебя за... Скорее привязать Кириса к семье. Он полезный человек, а еще чистолюбивый, как он думал». «Помолвка, сей ты. Шанс основать собственный род. Правда, как оказалось, одного честолюбия недостаточно. Впрочем, разве тебе есть до этого дело?» «Есть. Только не говори, что влюбился». Ее голос предательски дрогнул. А мне подумалось, что разговор этот может длиться до утра. И что мне делать? Стоять, надеясь, что парочка меня не заметит? Или, отступив, попытаться найти другой выход?» «Можно заглянуть в коридоры для слуг, но там выше шанс на кого-нибудь нарваться. Слуги в таком доме ложатся спать поздно, а встают засветло. Нет, подожду». «Если тебе неприятно слышать, то...» «Неприятно», — довольно резко произнесла Сауля. «Ты говоришь о любви. Но что ты готов сделать ради этой любви?» «Многое, дорогая». Тень одним шагом пересекла ставшую вдруг несущественной преграду. «Подожди чуть-чуть, и ты увидишь». «Я устала». «И пьяна». «Тебя это тоже злит?» «И твоего жениха злит? Он тебя обижает?» «Он до отвращения благороден, а еще утомительно зануден, ну и только». «Ты пьешь, потому что несчастна, но позволь, и я сделаю тебя счастливой». Сауля молчала. Она не спешила уходить, хотя могла бы. И ответить могла бы, резко, ядовито. Но то ли яд к ночи поистратился, то ли просто не хотелось ей. И вот она молчала, позволяя целовать свои руки. А мне было немного стыдно, что я это вижу. «Если ты не можешь ждать, мы уедем завтра». Юргис заговорил, и голос его, низкий и хрипловатый, разрушил очарование момента. «Или сегодня. Сейчас. Сбежим. Обвенчаемся». «А дальше что?» «Что-нибудь». «Что-нибудь меня не устроит». Она все же высвободила руку. «Но я устала быть чьей-то игрушкой. И я подумаю, наш с Кирисом брак и вправду отвратительная идея». И мысленно я с ней согласилась. «Только...» Теперь голос Сауля звучал жестко. «Я не уверена, что брак в принципе хорошая идея, неважно с кем». «Но ты позволишь себя убедить?» «В постели?» На Насмешки она не скрывала. «И до нее дело дойдет когда-нибудь». «К чему откладывать?» Я вздохнула. Все же идея с окольным путем начинала казаться все более привлекательной. «Ты пока не готова. Ты мне не веришь». «А должна?» Она отступила, а вот Юргис остался. «Почему я должна тебе верить? Ты говоришь, что любишь, но...» «Многие говорили, слова – это легко, а вот делом докажи». «Каким?» «Не знаю. Придумай сам, что ты готов для меня сделать». «Что угодно». Украдешь? «Украду, если понадобится. Тебя или что скажешь». Сауля рассмеялась, Хрипловато, неестественно. «Какая смелость! Может, и убить готов?» «Твоего жениха?» «Кири? Его-то за что? Помимо занудства? Нет. Если ты не лжешь, если ты и вправду готов, тогда убей!» Она замолчала, позволяя ему додумать. «Ты ведь понимаешь? Конечно! Ты такой чуткий, как говорит моя матушка, такой внимательный, ко всем внимательный. Скажи, Алла ему, ты тоже обхаживаешь?» Она пока не просила тебя никого убить. Ты первая. Я не хочу быть первой. Сауля топнула ножкой. Я хочу быть единственной, хоть для кого-нибудь. И будешь. Ты... Имя. Просто назови имя и увидишь. Что-то мне стало слегка неуютно. И дело отнюдь не в сквозняке, пробравшемся сквозь приоткрытое окно. Он шелохнул портьеры, заставив Саулина сторожиться и отступить. «Мар!» — сказала она. «Убей этого ублюдка!» «Кто-нибудь, убейте этого ублюдка!» И исчезла в черном зеве коридора. Юргис же еще некоторое время стоял, глядя ей вслед, то ли раздумывая над убийством, то ли над своей странной жизнью, то ли просто прислушивался к тишине. Я затаилась, боясь вдохнуть через чур громко. Но вот он качнулся и, разом растеряв былую невозмутимость, пнул лестницу. «Ну и сука!» — произнес он. «Ты слышишь, девочка моя? Она ничуть не лучше. Все здесь такие, все сволочи». И я согласилась. «Редкостные».